«Раздача слонов». Почти сразу запел телефон. Я покосилась на стол. «О, нет!» Фенечка с быстротой молнии спикировала прямо на трубку и топнула ножкой по кнопке. «Фенечка, нет!» В отчаянии крикнула я, но было поздно. «Привет, Галка!» Фенечка без зазрения совести уже болтала по моему телефону с Галкой. «Я хотела остановить ее, но не тут-то было!» Феечка отмахнулась от меня волшебной палочкой. Я мгновенно онемела, а она хихикнула. «Угадай с трех раз». Видимо, Галка угадала с первого. «Да, это я». Фенечка счастливо рассмеялась. «Конечно, буду». Затем и прилетела. «Правда? У тебя для меня есть подарок?» «Вот это да!» восхитилась Фенечка. «Заходи, мы ждем. Особенно я». «Аля?» она уже проснулась вот прямо сейчас точно тебе говорю глаза открыла фенечка посмотрела на меня тебе привет и доброе утро сообщила да она уже встает это она галке сейчас я потребую завтрак и она ткнула в мою сторону палочкой а тамри фенечка простонала я пока пока ждем волшебная палочка коснулась кнопки отбой о нет Я не успела ее остановить. Скорее всего, останусь без телефона. «Но в чем дело, Соня?» спросила Феечка, перелетев ко мне. «Вставай, сейчас Галка придет». «Что с телефоном?» плаксиво спросила я. «Жив, жив твой телефон. Что ему сделается?» ответила она. «Аля, я в порядке», бодро отрапортовал телефон. «Отлично себя чувствую. Готов к любым испытаниям». «Кошмар!» Я с опаской покосилась на разговаривающую трубку. «Вечно ты недовольна!» Фенечка нетерпеливо подпрыгнула у меня на груди. «Вставай!» Она взлетела, повелительно взмахнула палочкой. Одеяло сорвалось. Подушка выскользнула из-под головы. Диван мгновенно сложился. Я подпрыгнула от ощутимого толчка и села. «Фенечка, зачем ты ее пригласила? Я не хочу с ней встречаться. Что же, прикажешь прогнать ее?» — переспросила фея. — Ну, не знаю. Придумала бы что-нибудь. — Я не умею врать, — отрезала фея. — Уж, конечно, врать она не умеет. Зато сочиняет хорошо. Остатки сна улетучились. Настроение мгновенно испортилось. — Как это я вчера так быстро уснула? Даже странно, — пробормотала я. — И сон такой чудесный, просто сказочный. — Да, тебе понравилось? — уточнила фенечка. Я рада. — Что? Так это все ты? — возмутилась я. — Аля, ну некогда ругаться. Вставай! — взмолилась фея. Сделать нечего. Я встала и вышла из комнаты. По дороге в ванную услышала, как за кухонной дверью ссорятся родители. Ну вот, а еще праздник называется. Терпеть не могу, когда родители ссорятся. Когда я была маленькая, то сразу же врывалась к ним и запрещала обижать друг друга. Я думала, что стоит мне приказать, и все будет по-моему. Но теперь я выросла. Врваться на кухню в пижаме и требовать от родителей примирения – не лучший способ, могут неправильно понять. Кто знает, из-за чего ссора. Может, я только хуже сделаю. Я постояла под дверью и все-таки вошла. Родители мгновенно замолчали. Мама отвернулась к окну. Отец буркнул «Доброе утро!» и поспешно вышел. «Аля, поторопись, дай позавтракать не забудь», — не поворачивая головы приказала мама. «Не забуду». Я вздохнула и поплелась умываться. Настроение испортилось окончательно, хотя казалось, дальше уже некуда. Пока я умывалась, размышляя о своей нелегкой судьбе, родители успели уйти. Я так и не узнала, из-за чего они поссорились. А когда вернулась в свою комнату, ахнула. «В комнате как будто пронесся ураган», Или побывали разбойники. Повсюду валялись мои вещи. Фенечка носилась над этим бардаком, размахивая волшебной палочкой. «Где завтрак?» — крикнула она. «Что ты творишь?» «Подбираю тебе наряд!» — невозмутимо ответила она. «Слушай, хватит страдать. Иди за завтраком. И вообще, приведи себя в порядок. А кто будет все это убирать? Ой, вот только за меня не волнуйся!» — парировала фея. Я обреченно поплелась на кухню. По дороге решила махнуть на все рукой. Будь что будет. Только бы фенечка квартиру не спалила. С нее станется. Я, вздыхая, открыла холодильник. Так, что тут у нас? Эклера? Отлично. Любимая любимой фенечкина вода с пузырьками. Сладкая газировка. Возможно, ей понравится мандарин. Надо очистить. Озабоченная феечка принеслась на кухню. Обозрела мои приготовления. Заинтересовалась пирожными, как обычно превратила одну из них в горку маленьких эклерчиков, затолкала в рот две штуки подряд, облилась газировкой, и испачкалась соком от мандарина и, в общем, позавтракала. В этот момент раздался звонок в дверь. Галка пришла. — Привет, — угрюмо бросила я, когда она ворвалась в прихожую. — Нет слов. Ты еще не одета? — завопила Галка. — И без перехода. — Феничка! Фенечка. Фея уже выпорхнула к ней навстречу, обмахивая свой несколько пострадавший от завтрака наряд волшебной палочкой. — Ой, какая же ты миленькая! — сюсюкала Галка. — Просто раскрасавица! — Ну, конечно. А Фенечку медом не корми, только похвали. — Правда? Ты тоже сегодня очень хорошенькая. — И давай не друг с дружкой сюсюкать. Терпеть не могу. Фенечка еще и прическу Галке поправила. — и какой-то блестящей пыльцы на волосы насыпала. Уф, смерти она моей хочет, что ли? — Аля! — хором набросились они на меня. — Время! Что ты стоишь? — Не орите! — огрызнулась я и пошла одеваться. — Ну и ладно, я тоже не лыком шита. И платье у меня имеется новое, его даже Галка ни разу не видела. А к нему цветные колготки и туфельки. И еще посмотрим, кто из нас красивее. В комнату влетела фенечка. Закружилась. что-то поправляя в моем наряде. Я отмахнулась, взглянула мельком в зеркало, улыбнулась невольно. Несмотря на неприятности, я себе понравилась. Потихоньку сгребла со стола и бросила в сумку переделанные и Валентинке. «Раздам одноклассникам, пусть порадуются». Пока я собиралась, Галка преподнесла фенечке подарок. Алое сердечко на тоненькой цепочке. Фенечка сразу же намотала на себя украшение. Ага, она бы еще Вериги надела. Большой разницы не было бы. Правда, фея быстро исправила оплошность, взмахнула палочкой, и украшение превратилось в крохотный изящный кулончик. Она им так хвасталась, что я не выдержала, и я отвернулась. А Фенечка в отместку забралась в Галкин рюкзак. По дороге в школу Галка без умолку щебетала. Мол, после уроков у нас вечеринка, а потом мы всем классом пойдем в парк. А Егоре — ни слова. Спасибо и на этом. В школе все стояли на ушах. Девчонки, разряженные в пух и прах, носились по коридору, как угорелые. Старшеклассники и те с ума посходили. Из класса в класс бегали курьеры, разносили валентинки. На уроках стоял гвалт. Никто ничего не слушал. Учителя охрипли, пытаясь призвать нас к порядку. Фенечка, естественно, произвела фурор. Еще бы! Ребята не забыли первое сентября. Моя бесстрашная феечка, нарушив конспирацию, познакомилась со всем моим классом. Я пыталась ее остановить, пыталась напомнить о том, что надо быть осторожной. Но разве ее убедишь? Зато теперь я знаю, что в моем классе учатся нормальные люди. Никто не проболтался о том, что видел настоящую фею. Теперь фенечка – самая важная тайна нашего класса. Ну, о первом сентября мне тоже лучше не вспоминать, потому что я сразу же подумала про Егора. как мы гуляли в парке, и Фенечка впервые увидела опавшие листья. А потом она объелась мороженым и разрисовала рюкзак Егора морозными узорами. А Галка нас выследила и чуть все не испортила, разместив снимки с Фенечкой ВКонтакте. Я тогда ужасно разозлилась на Галку, но Фенечка сумела все исправить, да и Галка быстро поняла свою ошибку. А вообще начало учебного года получилось чумовым. До сих пор не могу без содрогания вспомнить, как фенечка потеряла волшебную палочку, как одноклассники застукали нас у школьного подвала и потребовали показать фею. И тогда появился Егор. О, как он мужественно бросился на защиту фенечки! Конечно, он же посвященный, у него кольцо фей, и он мог бы, наверное, расшвырять наших мальчишек, как котят. Но Егор не такой, он благородный, он такой, такой... Нет, это невыносимо. Если я еще хоть раз о нем подумаю, то заплачу прямо перед всем классом. Меня точно не поймут. Попробуй объяснить счастливым людям причину своих слез, да еще в день всех влюбленных, да еще такую причину. Нет, надо улыбаться, надо радоваться вместе со всеми. Если не за себя, то хотя бы за Финечку. Ведь ее все-таки любят. Пока я предавалась размышлениям, Финичка безнаказанно выбралась из рюкзака и никем не замеченная порхала по классу, то и дело приземляясь к кому-нибудь на стол. Мальчишки все как один подарили ей валентинке. Она уменьшала их и таскала в Галкин рюкзак. Я наблюдала, как она кокетничает с нашими ребятами, Ерошит им волосы, щекочет, из карманов у них то цветочки растут, то сердечки вываливаются. Хоть бы что? Все довольны, все смеются. На литературе портреты классиков раскрасила. На математике подсунула учительница цветные мелки. Да еще и самопишущие. А та, что удивительно, даже не заметила. Сидела, диктовала условия задачи. А мелки сами записывали. Да еще и с иллюстрациями. Все обхохотались. Наконец уроки закончились. И мы собрались в нашем кабинете вместе с классной. Ну, естественно, столы составили, накрыли... Всякие сладости закупили заранее. Тут я всех и удивила. Как начала из сумки доставать фенечки на Валентинке, плюшевое сердце, клубнику, свеклу, мухомор, помидор раздавала мальчишкам и добавляла ехидно. Это одна с фенечкой. Извини, без подписи, но ты же знаешь, как мы тебя любим. А фенечка даже не поняла, что я издеваюсь. Она показывала фокусы, вешала на шее мальчишкам ордена, совершенно безумные. размером с чайные блюдцы, провозглашая при этом. Орден Аруна Третьей Степени, или Орден Фатального Везения, Орден Большой Пятерки, Орден Великого Приключения, Орден Абсолютного Бесстрашия. И все в том же духе. А потом взялась за девчонок. Каждая подарила крохотный флакончик и еще на ухо что-то пошептала. Я видела, как они краснели и быстро прятали свои флакончики. «Что за ерунда?» — шепнула я Фенечке. «Почему ерунда?» — не согласилась она. «Это не ерунда, а самое настоящее везение. Каждому повезунчику». «Что ты хочешь сказать?» — удивилась я. «О том!» — загадочно улыбнулась Фенечка. «Каждый получит именно то, чего ему больше всего не хватает». «Так-так, значит, наш троечник Этька заработает пятерку, трусоватый Колька расхрабрится». — Левке повезет. — Примерно так, — улыбнулась Фенечка. — забавно. А что во флаконах? — Капельки ароматов, — тихонько сообщила Фенечка. — Сегодня все твои одноклассницы будут неотразимо прекрасными. Так — Так-так, — я с обидой взглянула на Фенечку. — А для меня флакончика не нашлось? — Над вами я уже поработала, — хихикнула Фенечка. — То есть Галка тоже неотразимо прекрасна? — ехидно переспросила я. — Ну, что ты придираешься? — возмутилась Фенечка. — Да, Галки тоже. Только учти, аромат работает один день, а дальше все зависит. Она вздохнула и развела руками. — Фокусы, фокусы! — пробормотала я и ревниво уставилась на Галку. У нее, в отличие от меня, настроение было отличное. Галка веселилась от души. Да, выглядела она замечательно. Но... «Ничего необычного. В чем подвох?» Пока я сама с собой рассуждала, Галка подошла ко мне и тихонько спросила. «Егор звонил?» «Мне?» — опешила я. Галка часто-часто заморгала и пробормотала в ответ. «Ну не мне же!» Час от часу не легче. «С чего бы это ему звонить?» Не выдержала я. «Так ведь это...» Галка отступила, все еще недоуменно меня разглядывая. А я полезла за телефоном. Зачем? Сама не знаю. Вот террас. Телефон-то я дома забыла. Точно, на столе остался. Так ему и надо, болтун. Тебе надо, сама ему и звони. А я телефон дома забыла. Сообщила я Галке. Она кивнула и действительно отошла в сторону. Видимо, звонить. И дозвонилась. Я наблюдала за ней из-под тишка. Говорила о чем-то пару минут. Вернулась довольная. Подмигнула зачем-то. Ну что, идем в парк? предложила. И уже громче обращаясь ко всем крикнула: "Ребята, давайте по быстрому уберем все и в парк!" И снова все загомонили, начали собираться, шуметь, раздвинули столы, собрали мусор в пакеты, простились с классной, выкатились гурьбой из школы, пошли, кто почти бегом, кто медленно, на парочке разбились. Почти все, кроме нас с Галкой. Ну и Фенечка, конечно, которая в Галкином рюкзаке в Валентинке сортировала, наверное, читала объяснения в любви. Еще бы, ее-то, не любить!